Глава 2 После гибели Словамира наступила быстрая осень. В день сражения березы на островах чуть начинали желтеть. Теперь с них вовсю опадали расшитые золотые одежды. Когда они были зелеными, они видели словомира. Новые листья, дремавшие в почках, уже не будут помнить его а над болотными топями в густом предрассветном тумане над тусклым металлом озер сиротливо кричали, летя до весны в теплый ирий, бездомные журавли. Скоро придет пора погрести в землю птичье крыло, а там лебеди принесут на хвостах снег. Снова будем кормить кашей мороз, чтобы не лютовал. А новую зелень встретит маленький словомир, и маленький Брен, которого Вилета звала потихоньку Еруном. Воевода встретил близнят по обычаю, совершив все, что достоило бы отцу. Сам показал новорожденных солнышку и растущей луне, сам приложил их к земной проматеринской груди и покропил водой, чтобы море, земля и небо узнали новых людей. Сам, не внося в святилище, показал мальчишек перуну. Мы к Мете раскрыли дверь Неметона, и грозный бог одобрительно глянул на них поверх негаснущего огня. Вождь приходил в горницу, и малыши не просыпались, когда он брал их из колыбелек. А когда плакали, у него на руках смолкали немедля. Между тем жизнь шла своим чередом. Однажды зябкий рассвет застал у ворот крепости стайку парней, оружных луками и топорами. Ребята переминались, разглядывали черепа на столбах. Был у них и вожак. Рыжий парень, немного младше меня. Когда открыли ворота, он первым набрался храбрости и поклонился вождю. «Возьми в молодшие, мстевой стой гневич!» Тебе и князю твоему Рюрику хотим послужить. Ну, точно как мы с Еруном прошлой зимой. И даже берестяные кузовки были совсем как наши». Варяг оглядел плечистого молодца. «Величать тебя как?» Твердятый дома звали господине. Вождь подумал немного и вдруг кивнул на меня. Зиме желана мне копье и щит носить станешь, если возьмет. Твердятов скинул глаза, не и почти решив, шутят либо ослышался. Но косища моя лежала на груди, и бедный парень пошел сперва пятнами, потом занялся весь, как спелая клюква, вынутая из-под снега. Лоб, щеки, шея, сколько было видно из ворота. Это. «Ей, что ли?» — сказал, запинаясь. Ребята потом говорили, лицо у меня сделалось деревянное. Я носила воинский пояс, мой меч знал вкус крови, а глаза видали такое, чего этому и во сне не приснится. Но я была девка. Я готова была с головой уйти под горючие камни, в сырые пещеры, где змей-волос хранит земные богатства. Нет, не стану я ничего говорить. Ей, — кивнул воевода, — а не Люба, так я никого силком не держу. Мне показалось твердяте некуда было дольше краснеть, но он умудрился. Может, успел уже услыхать от кого-нибудь... Что это значит — быть отроком?» Он старался не глядеть на меня. «Люба, вождь!» Однажды мне бросилось в глаза, что воевода мог. Я только диву давалась, и как это ничего не заметили вятшие гридни, не первое лето спавшее у его очага. Даже мой наставник, все видевший зорче других, «Я пошла к старику». «Где он там? Веди», — велел сразу же Хаген. Варяг сидел на крыльце дружинного дома, и рядом, положив сивую морду хозяину на колено, дремала арва. Воевода рассеянно гладил, почесывая тряпошные мягкие уши. Плотица, сидевшись с другой стороны, в раздумье выстукивал крепкими ногтями по своей деревянной ноге. Между ним и вождем... Лежала расчерченная доска. Шагали с клетки на клетку послушные ратники, вырезанные из моржового зуба. Мой Хаген всех лучше играл в эту игру. Мне ни разу не приходилось напоминать ему, как стояли фигурки. Я тоже умела, но не любила. На мой женский ум это было что лить из пустого в порожнее. Вождь поднял голову, когда мы подошли. — Ты заболел сказал Хаген. «Тебя лихорадит». Ему не потребовалось речей. Он слышал дыхание. Он говорил по галацки чтобы не очень поняли отроки, возившиеся во дворе. Нечего им, не ведавшим посвящения, толковать о немочевые воды. Плотица свел брови, приглядываясь. «То-то я тебя в одно утро трижды побил!» «Верит, — на руку сел» сказал Мстевой равнодушно. Я уже разглядела. Он неохотно двигал правой рукой. У меня никогда не было вередов, но братья страдали. Плотица досадливо зарычал в бороду, потом поманил пальцем детского. «Испеки луковицу!» Мальчишка сунул деревянный меч за пояс и кинулся со всех ног. «Хорошие вожди не бывают паршивыми». — проговорил воевода вновь по галацки Знал ли он, что я понимаю? «Не болтай!» — озлился плотица. «Я не болтаю», — сказал вождь. И я вспомнила о холодея. Клеть, где жили датчане, была покрыта берестой Он не входил на порог, но что, если страшный последний запрет уже дохнул ядовитым дыханием, отнимая правду вождя, предрекая скорую гибель. Детский вернулся, принес луковку в рукаве, натянутом на ладонь. Лотица перенял ее роговелой рукой, способной поднять живой уголь из очага. Вынул нож. «Давай, где у тебя?» «Хорошо, не штаны снимать», — усмехнулся воевода. Развязал тесьму и поднял рукав обнажая твердую шишку выше локтя. Плотица разрезал луковицу, приложил дымящимся нутром к шишке и крепко привил. Сам опустил рукав, завязал ветхую выцветшую тесенку. Варяг стерпел все это безропотно, но у меня встал перед глазами Славомир на палубе датского корабля. словамир тоже не жаловался на раны. И он не нарушил ни одного своего гейса. Не спал ногами на север, не ел утиных яиц. В тот же день я смешала листы мати мачехи мяты и подорожника, залила кипятком и закутала потеплее. Я была бы плохим кметом, если бы ничего не сделала для вождя. К вечеру настоялось доброе снадобье. У братьев вереды пропадали, если дня по три пили его. Я чисто вымыла глиняную чашку и нацедила в нее горячего зелья, сладковато пахнувшего сеном. «Снеси, воеводи», — попросила я блуда. «А сама что?» — съязвил новогородец. «Сердце заячье проглотило». Он был прав. Ныне я редко пятилась и от мужей. Я выучилась метать с улицы двумя руками одновременно, и обе втыкались, куда я метила. Я ни за чьей спиной не пряталась в битве, и даже хауку легко было меня одолеть, но перед вождем я довику буду стоять, как в посвящении, в день, когда обогряли мечи. «Испей», — поклонилась я ему перед вечерней. Он посмотрел на пар, завивавшийся над чашкой, и я немедленно вспомнила, как мать протягивала ему молоко. Кровью обернулось ему то молоко. «Ой, не лезть бы мне, куда не просили! Тут-ка бы еще десять вередов не вскочило из-за меня!» «Поставь», — сказал воевода. Я поставила и отошла, как отстегали меня. Ноги гадко дрожали. Я так и не посмотрела, взял ли он снадобье. Наверное, взял. Не отказываться же снова от угощения. Или запрет, однажды нарушенный, не мстит второй раз? Вечером, когда я уже привычно подходила к клете, где жили датчане, меня встретил нежданный смех из-за двери, и я остановилась. Так смеются ражие парни на грубую шутку о женщине. Я различила смех Хаука. До сих пор он с трудом говорил, а чаще шептал. Радость плеснула теплой волной. «Подумаешь», — отстегал воевода, — «есть и другие люди на свете». Хаук сказал, «Мне теперь только свистнуть, сама прибежит». Я опустила руку, протянутую к двери. «Расскажешь потом, на кого она больше похожа, на девку или на парня?» — проворчал старший датчанин. «Расскажу», — пообещал Хаук весело. Вот когда что-то натянулось, а потом слезла с меня точно лопнувшая кожа после ожога. Я повернулась и так же тихо пошла прочь. И воздуху не хватало. Арва застучала хвостом по крыльцу. Мне захотелось пнуть ее. Я ужаснулась себе. Меня гнало куда-то. Тело просило утешения в беге, в драке, в тяжкой работе. Все равно в чем. Я пошла со двора. Арва встала и поплелась следом за мной. Теперь Хаук выздоровеет. Не такие вел речи, пока шея от опухоли была шире ушей. Он поправлялся и заново утверждал себя в мире живых. В мире мужеском. Когда спасаются из болота и попадает под ногу кочка, что за беда, если кочка потонет и грязь обольет траву и цветы? Вылезть бы самому. След бы мне шагнуть из-за двери доглянуть, да не покраснеет ли? Да мол ведь, цвести, покуда не треснешь. Висла тил-дус-прингик-дих, сложила я неуклюже на северном языке. Я была плохим еще к метям. Не умела в раз осадить без правды болтающего. Потребное слово не прыгало на язык, как стрела из стула на тетиву. Не возвращаться же. И то ладно, что не на другой день выдумала ответ. Если кто-нибудь видел, как я стояла за дверью, ведь засмеют. Сумею ли хохотать сама над собой? «А ну что? Сумею, наверное». И в этот раз охранила меня бестолковую дедушкино громовое колесо. Песни Хаука были на голову больше его самого. Ну, довольно. Я более не хотела думать о нем. Я спустилась к берегу моря, к бане, где месяц назад рожала Вилета. Вот уж месяц исполнился сыновьям ее, И Еруна. вот уж месяц как не входил в дружинную избу словомир, и голодные чайки все неохотней примеривались к оголившимся черепам по гребню нашего тына. Пролетят десять лет и покажутся не длинней этого месяца, когда придет время оглядываться назад. Я села на край мостков, обняла подошедшую арву, уткнулась лицом в шелковистую шерсть. Арва заскулила, завертела хвостом, мокрый язык прошелся по моей шее. Дома я ходила жаловаться дедушкиной могиле. А если никто не глядел, обнимала злую березку, прижималась к холодной белой коре, ко мне сила из нее исходила. Куда? Здесь. К Хагену? На слова в курган. «Уйду из дружины», — подумала я внезапно, как о решенном. Подумала и почти с изумлением огляделась вокруг, примерилась вслух. «Уйду из дружины». Сгущались серые сумерки. Рождалась холодная, моросящая осенняя ночь и больше никто не казался мне из-за небоската, не простирал руку, бросая малиново меч. Я все возмогла, чего захотела. Я показывала новым отрокам, как надо бороться, и у них не было времени для наглых улыбок, а иногда и моченьки не было. Детские по отчеству величали, старшие мужи за меня вставали даже против вождя, доброго, когда-нибудь дождусь и спросят совета. Но не было здесь того, кого я всегда жду. Уйду из дружины. Вот выпадет снег, поклонюсь по и воеводе. Не силой же остановит. А что ему мне не останавливать? Я от него приветного слова не слышала. Я ему надломленный лук... Замеренный друг. Небось, вздохнёт с облегчением. Я не вернусь домой, как ерун. Без мужней и старшей сестре, а при младших мужатых ссором до старости не отмоешься. Избушку срублю себе в потаённой крепе лесов, где моему богу приглянётся. Срублю дерево, пущу по вольной реке, сама следом пойду. И если живёт где-нибудь на белом свете, Тот, кого я всегда жду. Арва оставила утешать меня и на мгновение насторожилась. Потом снова завеляла хвостом. Совсем одрехлела. Я прежде нее узнала Блуда, бережно шедшего к нам по склону, по жесткой осенней траве. Про Блуда вождь молвил. «Этот воин мне нужен». Обо мне никто не молвит подобного. Никому не нужна. Побратим присел рядом на мостке, поджал скрещенные ноги по галацкому обвыку. Я тоже так умела сидеть, но недолго. «Плачешь никак?» — сразу угадал новогородец. «Кто обидел?» Я вздумала отмолчаться. «Никто не обидел». «Оно и видать», — хмыкнул блуд. «Да выпил он твое зелье!» Не подавился. Вот когда, как следует, защипало в носу. Пришлось ждать, пока отлегло. Что значит по-датски? Эх, канбара висла, хун комер сияльф. Повторила я речи веселого Хаука, потом ответ пожитого. Ти сейер сидан, хвейм Эрхур Ликур. «Свейни Эда Мэй». «Что?» — спросил Блуд. Он хорошо знал язык северных стран. Он помолчал, потом выговорил сквозь зубы. «Один меч твоего Хаука исцелил, другой его в могилу отправит. Вот что это значит». Я с удивлением различила тяжелый мужской гнев, столь непохожий на его обычные вспышки. Ой, мне, вечная моя судьба, нажаловаться, потом отводить грозу от обидчика. Не тронь его, брат, ему воевода жизнь подарил. Ты ли перечить собрался? Не будет он хвастаться, что болтал о моей сестре и ушел безнаказанным. Вот подожди, пусть только поправится. Они меж собой толковали, я ненароком услышала. Я сама могу наказать, кого пожелаю. Эти слова Блуд пропустил мимо ушей. Он что-то заметил в морской темноте и вглядывался, приподнявшись. «Корабли!» — сказал он, обернувшись. «Два корабля! Первый — Вольгаста воеводы, второй — на датский похож!»